класс млекопитающие или звери. Млекопитающие – наиболее высокоорганизованный класс позвоночных животных. Они характеризуются высоким развитием нервной системы и в особенности коры больших полушарий, полным разделением кругов кровообращения и теплокровностью, появлением альвеолярных легких с наибольшей поверхностью газообмена и, следовательно, высоким уровнем обменных процессов, появлением органов, позволяющих вынашивать детенышей в теле матери и выкармливать их молоком. Современные млекопитающие представлены двумя подклассами. Первозвери – однопроходные, и настоящие звери – сумчатые и плацентарные. К плацентарным или высшим зверям относится большинство современных млекопитающих, которые распадаются на многочисленные и разнообразные отряды. Благодаря высокой организации коры мозга, плацентарные смогли расселиться не только по всей суше земного шара, но и по всему мировому океану, проникли даже в воздушную среду летучие мыши. Тело плацентарных млекопитающих Состоит из головы, шеи, туловища, в котором различают грудной и брюшной отделы, и хвоста. Тело покрыто кожей. Кожный покров образован из двух слоев наружного эпидермиса и внутреннего, собственно, кожи. Эпидермис дает начало многим производным кожи: иглам, волосам, когтям, копытам, рогам. Чешуе различным железом. Под кожей расположен слой подкожной жировой клетчатки. Особенно сильно этот слой развит у водных зверей, китов, тюленей и у видов, впадающих на зиму в спячку сусликов, сурков, барсуков. Для них жир во время спячки служит основным энергетическим материалом. Для млекопитающих характерен волосяной или шерстный покров, шерсть. Лишь немногие виды в процессе эволюции вторично, полностью или частично утратили его в связи с приспособлением к определенным условиям обитания. Так не имеют волос дельфины, у китов есть только зачатки волос на губах. Кожные покровы играют огромную роль в терморегуляции животных. Шерсть, а у водных видов подкожный слой жира, предохраняет тело от излишней потери тепла. Волосяной покров периодически меняется. Смена волос или линька у некоторых происходит два раза в год, весной и осенью. В ряде случаев при этом изменяется и окраска шерсти, делающая животное менее заметным в тот или иной сезон года. Например, заяц-беляк зимой покрыт белой шерсткой, а к весне меняет ее на серо-желтую шубку. Особую категорию волос представляют вибриссы. Это очень длинные жесткие волосы, выполняющие осязательную функцию. Концевые фаланги пальцев подавляющего большинства зверей несут роговые придатки в виде ногтей, когтей или копыт. Их образование и строение находятся в прямой связи с условиями существования и образом жизни зверей. Например, копыта лошади – идеальное приспособление к бегу по открытым пространствам степей. Когти кошачьих, которые могут втягиваться, дают возможность неслышно подкрадываться к добыче. Кожные железы млекопитающих – разнообразны по своему строению и функциям. Так в сальных железах образуется жир. Выделяясь на поверхность кожи, он смазывает волосы и делает их эластичными и ненамокаемыми. Потовые железы выделяют пот. Испаряясь с поверхности кожи, он охлаждает организм животного. Усиленное потоотделение происходит в жаркую погоду, У многих зверей развиты пахучие железы. Выделяемые ими вещества помогают одним животным защищаться от врагов, другим – отыскивать по запаху особей своего вида, третьим – метить занятую территорию. На брюшной стороне тела, а у некоторых зверей на боках, нутрии бобры, располагаются млечные железы. В них образуется молоко – полноценная пища для детенышей. Отсюда и название класса. Скелет млекопитающих состоит из позвоночника, черепа, скелета парных конечностей. Грудная часть позвоночника, ребра и грудина образуют грудную клетку. В строении позвоночного столба есть характерные особенности – Поверхности позвонков плоские, между ними располагаются хрящевые диски. Четко выражена расчлененность позвоночника на отделы шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. В шейном отделе у зверей имеется семь позвонков. Таким образом, длина шеи лошади, мыши, жирафа зависит не от числа позвонков, от их величины и формы. В других отделах позвоночника число позвонков различное. Все позвонки, за исключением крестцовых и большей части хвостовых, соединяются между собой подвижно. Череп млекопитающих характеризуется относительно крупной мозговой коробкой, что связано с большими размерами головного мозга. Мышечная система дифференцирована и представлена множеством разнообразно расположенных мускулов. Характерно наличие куполообразной мышцы, диафрагмы, роль которой заключается в изменении объема грудной полости при дыхании. Значительно развита подкожная мускулатура, приводящая в движение участки кожи, например, при ощетинивании зверя. На лице она представлена мимической мускулатурой, особенно развитой у приматов. Нервная система млекопитающих состоит из головного мозга, спинного мозга и отходящих от них нервов. Из пяти отделов головного мозга особенно сильно развит передний мозг и его кора, образованная несколькими слоями нервных клеток. Кора покрывает весь передний мозг. У большинства млекопитающих она образует складки и извилины. Установлена связь между числом извилин и сложностью поведения млекопитающих. Так у кроликов с относительно простым поведением кора почти гладкая, имеются лишь продольные извилины. У собак и обезьян число борозд мозга велико, и поведение этих животных гораздо сложнее. Крупный мозжечок дифференцирован на несколько отделов, что связано с очень сложным характером двигательной активности зверей. Органы чувств развиты хорошо. При помощи органов обоняния животные опознают врагов и друг друга. Многие звери чувствуют запахи за несколько сот метров и способны обнаруживать пищу, находящуюся под землей. Например, волки и лисы по запаху отыскивают грызунов, затаившихся в норах. В орган слуха, кроме внутреннего и среднего уха, входят наружный слуховой проход и ушная раковина, которая отсутствует только у водных и подземных обитателей. Ушная раковина – играет роль локатора, фокусирующего звук. Вспомните, как ведут себя собака или кошка, прислушивающиеся к различным шорохам. У ряда животных обнаружена способность к эхолокации, то есть способность воспринимать отраженные от различных предметов звуки и благодаря этому ориентироваться в пространстве. Кроме хорошо известных в этом отношении летучих мышей, Такой способностью обладают дельфины, тюлени, землеройки. Органы зрения в жизни млекопитающих имеют меньшее значение, чем у птиц. На неподвижные предметы многие млекопитающие обычно обращают мало внимания, и к стоящему человеку могут вплотную подойти даже такие осторожные звери, как лисицы, зайцы, лоси. Особенно развито зрение у ночных зверей и животных открытых пространств, например, у антилоп. У подземных зверей глаза редуцированы и иногда затянуты кожистой перепонкой, крот, слепыш. Пищеварительная система сложная, что выражается в удлинении пищеварительного тракта и в развитости пищеварительных желез. Пищеварительный тракт начинается пред ротовой полостью или преддверием рта, расположенным между свойственными только млекопитающим губами, щеками и челюстями. Губы служат для схватывания пищи, а преддверие рта для временного ее резервирования. За челюстями лежит ротовая полость, в которой пища подвергается механическому измельчению зубами и химическому воздействию. Зубы млекопитающих дифференцированы на резцы, клыки, предкоренные и коренные. Число зубов, их форма и функции у разных групп зверей различны. Так, например, у хищников они специализированы для разрывания добычи. Поэтому у них хорошо развиты клыки, а у травоядных, напротив, имеются крупные коренные зубы с бугристой поверхностью, обеспечивающие перетирание листьев и веток растений которыми они питаются мускулистый язык служит отчасти для схватывания пищи и локания воды, а также для переворачивания пищи в полости рта во время ее пережевывания желудок снабжен многочисленными железами объем желудка и его внутреннее строение Различный у разных видов, что связано с характером пищи. Желудок большинства млекопитающих однокамерный, в его стенках находятся железы, выделяющие пищеварительный сок. Многокамерный желудок характерен для жвачных млекопитающих, например, коров. Собственно, кишечник подразделяется на тонкие и толстые отделы. У видов, питающихся грубым растительным кормом, например, у грызунов, на границе тонкого и толстого отделов отходит длинная и широкая слепая кишка, заканчивающаяся у некоторых зверей червеобразным отростком. В слепой кишке под влиянием бактерий происходит изменение трудноперевариваемых веществ в пище. В кишечнике млекопитающих пищевая масса Подвергается действию пищеварительных соков, выделяемых стенками кишок, а также соков печени и поджелудочной железы. Остатки непереваренной пищи удаляются из прямой кишки через анальное отверстие. Дыхательная система представлена легкими трахеей и бронхами. В области легких бронхи делятся на большое число мелких веточек – бронхиол. Бронхиолы оканчиваются многочисленными легочными пузырьками – альвеолами, оплетенными сетью капилляров. Это способствует лучшему поглощению кислорода из вдыхаемого воздуха. Вдох и выдох осуществляются вследствие сокращения или расслабления межреберных мышц и диафрагмы. В гортани млекопитающих хорошо развиты голосовые связки. Издавая различные звуки, звери оповещают своих сородичей об опасности, своем местонахождении, отношении друг к другу. Кровеносная система млекопитающих устроена сложно. Сердце состоит из четырех камер, двух предсердий и двух желудочков кровь по организму течет по двум кругам кровообращения сердце млекопитающих обеспечивает быстрое снабжение тканей тела кислородом и питательными веществами освобождение их от продуктов распада выделительная система избыток воды и растворенные в ней продукты распада выделяются из организма почками и частично потовыми железами. Почки расположены в поясничной части тела по бокам позвоночника. Образующаяся в них моча стекает по мочеточникам в мочевой пузырь, а оттуда – наружу, через мочеиспускательный канал. Размножение и развитие млекопитающих. Млекопитающие – раздельно полые животные. В органах размножения самки – яичниках развиваются яйцеклетки а в органах размножения самцов семенниках сперматозоиды яйцеклетки с оболочками большинства млекопитающих имеют микроскопические размеры оплодотворение внутреннее и происходит в яйцеводах оплодотворенные яйцеклетки по яйцеводам поступают в особый орган матку по мере продвижения Оплодотворенное яйцо превращается в многоклеточный зародыш. В матке оболочка зародыша плотно соприкасается с ее стенкой. В этом месте ворсинки оболочки зародыша как бы врастают в стенку матки, образуется детское место или плацента. Поэтому млекопитающих, у которых развивается плацента, называют плацентарными животными плаценте многочисленные кровеносные сосуды зародыша соприкасаются с кровеносными сосудами материнского организма, и через их стенки в кровь зародыша поступают питательные вещества и кислород. Таким же образом, кровь зародыша освобождается от ненужных веществ. В матке зародыш получает необходимую температуру для развития. Здесь он защищен от от неблагоприятных условий внешней среды. На ранних стадиях развития зародыши млекопитающих имеют зачатки жаберных щелей и поэтому сходны с зародышами рыб, земноводных и присмыкающихся. Длительность развития зародыша в матке у млекопитающих различна. Кролики, например, вынашивают детенышей один месяц, а лоси и коровы – около 9 месяцев. У млекопитающих, не делающих укрытий детеныши рождаются, как правило, зрячими, покрытыми шерстью, способными к передвижению. У лосей, сайгаков, зайцев детеныши после рождения, едва обсохнув, встают на ноги. Это связано с тем, что в открытых местах беспомощные детеныши легко обнаруживаются и уничтожаются хищниками. Млекопитающие, устраивающие норы или гнезда, кролики, белки, мыши, рождают беспомощных, голых, слепых детенышей. У бельчат, например, только через один месяц от рождения открываются глаза, а выходить из гнезда они начинают на сороковые сутки после рождения. У млекопитающих хорошо развит инстинкт заботы о потомстве. Самки выкармливают детенышей молоком, согревают их теплом своего тела, защищают от врагов, учат находить пищу. Особенно развита забота о потомстве у тех млекопитающих, детеныши которых рождаются беспомощными. У многих видов в воспитании потомства принимают участие не только самки, но и самцы. Место обитания млекопитающих. Млекопитающие обитают в лесах и зарослях кустарников, в открытых степных и пустынных пространствах, в почве, морях и океанах. Некоторые из них большую часть активной жизни проводят в воздухе. К типичным обитателям леса относятся белки, бурундуки, куницы, соболи, Бурые медведи, лоси, кабаны. В открытых пустынно-степных пространствах живут такие растительноядные животные, как куланы, сайгаки, суслики, хомяки, тушканчики. Среди хищников в степи встречаются волки, лисицы. Роющий образ жизни в почве ведут немногие виды. Почти всю жизнь в земле проводят кроты, слепыши они роют норы, строят гнезда и выводят в них детенышей. К типично водным зверям, никогда не выходящим на сушу, относятся киты. Большую часть своей жизни в воде проводят тюлени и моржи. Многие виды, например, нутрии, бобры, андатры, живут и в водоемах, где находят пищу, спасаются от преследования хищниками, и на суше. Наиболее высокоорганизованными млекопитающими являются высшие приматы, среди которых особое место занимает вид «человек разумный». Его преобладание в царстве животных обусловлено сильным развитием коры больших полушарий, формированием приспособительного поведения, способностью к труду и общественным отношениям, базирующимся на совместной трудовой деятельности. Значение млекопитающих в природе и жизни человека очень велико. Млекопитающие входят в состав многих биоцинозов. Они способствуют распространению семян и спор многих растений. Летучие мыши, землеройки, кроты, ежи оказывают значительное влияние на численность насекомых. Немалую роль играют звери и в обогащении почвы органическими веществами. Многие виды имеют ценный мех и служат важными объектами промысла. Белка, бобер, выхухоль, соболь, андатра, морской котик и другие. Некоторые виды имеют большое значение как источники мяса и шкуры: лось, сайгак, кабан, северный олень. Большая часть домашних животных относится к млекопитающим. Это коровы, буйволы, овцы, козы, свиньи, кролики, верблюды, лошади и другие. Их разводят ради получения мяса, молока и других продуктов питания, а также Сырья для промышленности, шерсти кожи меха. К сумчатым или низшим зверям относятся опосумы, кенгуру, сумчатая куница, бандикут, каала, сумчатый тасманийский волк. Всего 292 вида. 21 вид этого отряда занесен в Красную книгу. Отличительным признаком этой группы животных является кожная складка, образующая так называемую выводковую сумку. Она открывается как вперед, например, у кенгуру, так и назад, например, у тасманийского дьявола. В сумке находится от двух до шести сосков молочных желез. Детеныши сумчатых рождаются недоношенными и продолжают развитие В выводковой сумки длина новорожденных колеблется от 5 мм до 3 см плацента у сумчатых не образуется рыжий кенгуру принадлежит к семейству исполинских кенгуру это самый крупный представитель современных сумчатых длина его тела достигает 160 см длина хвоста 105 см На короткие передние конечности кенгуру опирается только во время пасьбы, может придерживать ими пищу или подносить ее ко рту. Передвигаются кенгуру прыжками на длинных и очень сильных задних конечностях, балансируя толстым мощным хвостом. При этом могут развивать скорость до 45 километров в час, а также совершать скачки До 13,5 метров в высоту и до 3,5 метров в длину. Находясь в вертикальном положении, кенгуру опираются на задние лапы и хвост. Защищаясь, они могут наносить внезапные и сокрушительные удары задними лапами питаются травой. Активны, как правило, ночью, днем отдыхают, собираясь в стаи. Детеныш кенгуру рождается с массой 80 граммов. Проникая в выводковую сумку, он прочно прикрепляется к соску, который разбухает в его ротовой полости. Молоко поступает в организм детеныша благодаря сокращениям особой мускулатуры вокруг молочных желез. Коала внешне напоминает небольшого медведя у него коренастое мускулистое тело крупная голова с чёрным гладким носом и большими ушами сильные лапы с острыми когтями и шершавыми подушечками. волосяной покров густой мягкий Коала обитает в эвкалиптовых лесах на востоке австралии ведет древесный образ жизни питаясь листьями эвкалиптов. каалы очень медлительны активны ночью. У самки рождается один детеныш, который шесть месяцев проводит в выводковой сумке, а затем перебирается на спину матери. Единственными врагами каал являются крупные хищные птицы. В некоторых районах их численность снижается из-за вырубки лесов и охоты. Под класс Первозвери или однопроходные характеризуются очень примитивными чертами, размножаются посредством откладывания яиц, кишечник и мочеточники впадают в клоаку, соски отсутствуют, и млечные железы открываются многочисленными отверстиями на брюшной стороне тела на особом железистом поле, с которого детеныши слизывают молоко. Температура тела низкая. К первозверям относятся только утконос и ехидна. На первый взгляд кажется, будто утконос собран из частей, принадлежащих разным животным. На мохнатой голове нелепой маской посажен кожистый клюв, похожий на утиный. Конечности, как у рептилий, широко расставлены по бокам. А плавает как бобр при помощи массивного хвоста утконос откладывает яйца как птица но выкармливает детенышей молоком водятся утконосы в восточной австралии селятся по берегам рек и озер вблизи болот обладая перепончатыми лапами они отлично плавают и большую часть ночи проводят под водой выискивая на дне червей улиток моллюсков, личинок-насекомых. Отыскивать добычу в мутной воде помогают чуткие органы осязания, расположенные в мягкой коже клюва. Утконос – единственная, кроме одного вида землеройки, млекопитающая, обладающая ядом. На задних лапах у самцов имеются острые шпоры, выпускающие достаточно сильный яд, способный убить собаку и причинить сильную боль человеку.